Глава 9. Огни города остались позади. Престо предстояло в третий раз измерить расстояние от Сан-Франциско до киногорода, вблизи которого находилась его вилла. Но теперь идти было легче. Вечерняя прохлада бодрила. С полей доносился аромат душистых горьких трав. Автомобили встречались реже и как будто меньше пылили. Престо бодро шагал вперёд. Время от времени ему встречались прохожие, плохо одетые люди. «Бродячая, бездомная Америка». «Неужели скоро и я стану одним из них?» — подумал Преста. В стороне от шоссе на пригорке в тени эвкалиптов стояла красивая вилла. Сколько раз вот на этом самом повороте автомобиль круто сворачивал вправо и через несколько минут Преста подкатывал к подъезду. За сотню метров шофер криком сирены предупреждал о приезде, и хозяина Преста неизменно встречал у широко открытой двери его верный слуга — старый, Себастьян. И вот теперь просто вздохнул и направился к дому, медленно поднимаясь в гору. Было около 11 часов вечера. В боковом окне светился огонёк. Себастьян ещё не спал. Ещё рано. Тот неуверенно прошёл возле решётки сада до группы маленьких сосен и улёгся на тёплый песок. Звёзды ярко светили над его головой. Пахло сосной. Время от времени на шоссе виднелись огни автомобилей и звучали гудки. Двенадцать. Огонек в крайнем окне все еще светился. Неужели Себастьян сторожил ночи напролет? С него хватит. Все реже пролетали, как светящиеся жуки, освещенные фонарями автомобили. Преста не терпелась. Он поднялся и начал медленно и осторожно перелезать через высокую железную ограду. Он знал, что ворота запираются на ночь. Хорошо, что во дворе нет собак. Престо не любил их потому, что собакам не по вкусу были его суетливые движения, и они всегда лаяли на него. Несмотря на все уговоры Себастьяна, Престо запретил держать дворовых собак. Теперь он был очень рад тому. Он мог безопасно подойти к дому. Престо привлёкла окно, в котором ещё светился огонь. Тонила осторожно подкрался к нему, штора была опущена. Спит или не спит Себастьян? быть может, светящееся окно, только его военная хитрость, которая должна была отпугивать от дома злоумышленников. Тоня подождал ещё полчаса. Наконец, в час ночи он решил: пора действовать. Престо прошёл к противоположному углу дома и приник к окну. Рама была закрыта. Надо выдавить стекло. Но как это сделать бесшумно? Престо пробовал осторожно нажимать на стекло, чтобы оно треснуло, но оно не поддавалось. Разбить это может привлечь внимание старика, если он не спит. Престо нажал стекло легонько плечом, и вдруг стекло с треском разбилось. Кончено, подумал Престо и побежал от дома. Он перелез через ограду, лёг на землю и начал смотреть, выжидая, что Себастьян выбежит из дома или откроет окно. Но дом по-прежнему был молчалив. Прошло несколько минут. Никаких признаков жизни. Престо вздохнул с облегчением. Себастьян сладко спит. Окно разбито, главное сделано. Престо вновь перелез через ограду и подошёл к разбитому стеклу. Он осторожно начал вынимать осколки. Когда осталось вынуть всего несколько кусков, Престо поторопился и порезал себе указательный палец на правой руке. Замотав его носовым платком, Преста влез в окно и уверенно пошел по комнатам. Странное чувство владело им. Он был у себя, в своем собственном доме, где каждая вещь была знакома ему, и тем не менее он должен был красться как вор. Да, он был вором. Он пришел сюда за тем, чтобы украсть деньги из своего собственного несгораемого шкафа. 3, 6, 27, 13, 9. и под ними: 32, 24, 7, 8, 12. Так нужно повернуть номера на двух кольцах, чтобы ключом открыть замок. Сложная система. Великолепно. Хорошо, что новый престо получил в наследство память старого престо, и эта память не изменила ему. Разве это не доказательство того, что он тот же престо или, по крайней мере, законный наследник его капиталов и всего имущества. Престо начал набивать карманы банковскими билетами. И вдруг ему показалось, что в соседней комнате слышатся крадущиеся шаги. Престо каменел и затаил дыхание. Нет. Всё тихо, помячилось. Престо вновь принялся за свою работу. Неожиданно вспыхнувший свет электрического фонаря ослепил Престо и парализовал его движение. Руки вверх! В дверях стояли четыре полицеймена с револьверами. Престор растерянно посмотрел на них. Он был без оружия. В кабинете имел только один выход выпрыгнуть в окно, но Престор по своей неопытности не позаботился открыть его. А пока он будет открывать окно, полисмен успеет схватить его или убить. Сопротивление невозможно.